Зверобой продырявленный, обыкновенный. Многолетние травянистые растения высотой 30 100 сантиметров, с одним или несколькими прямостоячими плотными двугранными стеблями. Листья мелкие, супротивные, сидячие, продолговато-овальные, гладкие, с многочисленными точечными просвечивающими эфиромасличными жилками. Цветки многочисленные, золотисто-желтые, с черными полосками, собраны в щитковидно-метельчатые соцветия. Плод – трехгнездная многосемянная коробочка. Массовое цветение отмечается на втором году развития растения, к концу первого года вегетации зацветают лишь отдельные экземпляры – с июня по август. Семена очень мелкие, темно-коричневые, созревают в сентябре – относится растение к семейству зверобойных. Его можно увидеть повсеместно, на лугах, полянах, лесных посадках, вдоль дорог, по сухим горным склонам. В нашей стране произрастает много видов зверобоя. Из них наиболее распространен зверобой продырявленный. Реже встречается зверобой пятнистый, четырехгранный. Он отличается тем, что стебель его полый, четырехгранный, Листья с редкими просвечивающими точками или без них, соцветие метельчатые, редкое. Как лекарственное сырье заготавливают зверобой продырявленный. Собирают его в период цветения, до того, как на нем появятся незрелые плоды, срезая ножницами верхнюю часть стеблей с листьями и цветками длиной 15-30 сантиметров. При раннем сборе сырья трава вновь отрастает и зацветает повторно в августе. Сушат в проветриваемых помещениях, в тени или в сушилке при температуре 40 градусов, после чего листья и цветки отделяют от толстых стеблей. Сухая трава имеет слабый бальзамический запах, хранится в течение трех лет. Трава зверобоя содержит 10-13% дубильных веществ, красящие вещества гиперицин, псевдогиперицин и другие, рутин, флавоноиды, витамины С, ПП, каротин, эфирные масла, смолистые вещества, фенольные соединения. Считается, что название «зверобой» произошло от искаженного казахского названия джерабай. что означает «целитель ран». Однако есть и другое предположение. Растению дали название «зверобой» в связи с его вредным влиянием на некоторых животных. Так еще очень давно люди заметили, что животные, особенно овцы, поедая это растение, нередко заболевают. Впоследствии было установлено, что красящие вещества зверобоя вызывают у светлоокрашенных животных Резкое повышение чувствительности кожи к солнечному свету, то есть обладают фотосенсибилизирующим свойством. Так у животных со светлой шерстью или белыми пятнами, пасущихся на солнце, после поедания травы зверобоя появляется припухлость на непигментированных участках кожи, вокруг рта, век, на ушах, сильный зуд. Расчесы ведут к образованию трещин, гнойных воспалений, язв. В тени зуд и воспалительные явления уменьшаются. Заболевание сопровождается лихорадкой и желтухой. Наиболее подвержены такой реакции овцы, реже свиньи, лошади. Для человека зверобой не представляет опасности. Как лекарственные растения зверобой применяется издревле. На Руси его считали средством от 99 болезней. В народе зверобой известен также под названием «заячья кровь» или «кровавник». При растирании его цветков пальцы рук окрашиваются в темно-красный цвет. Зверобой обладает противомикробным, вяжущим, противовоспалительным, ранозаживляющим, крови останавливающим, желчегонным, успокаивающим и тонизирующим действием. Препараты зверобоя назначают внутрь – В основном как вяжущие, противовоспалительные и антисептические средства При желудочно-кишечных заболеваниях, желчекаменной болезни А наружно при лечении стоматитов, гингивитов, ожогов, трофических язв В народной медицине применение его более широкое Так настой зверобоя применяют внутрь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта Гастритах, язве желудка энтертроколитах, болезнях печени почек, мочевого пузыря, ночном недержании мочи, простудных заболеваниях, туберкулезе легких, маточных кровотечениях, геморрои, головной боли, нервных заболеваниях, а также при круглых глистах, Наружно для спринцеваний при белях, для полоскания при стоматитах, гингивитах, ларингитах, фарингитах, и других воспалительных заболеваниях полости рта и зева, для лечения гнойных воспалений кожи, труднозаживающих язв и ран, а также при ревматизме в виде примочек и мазей. Из зверобоя продырявленного получают препарат новоиманин, представляющий собой красновато-желтую смолистую массу с запахом меда. По своему действию он оказался эффективнее многих антибиотиков. Применяют его наружно. Основной лекарственной формой новоимонина является его однопроцентный раствор в 95% этиловом спирте. Это прозрачная желтоватого цвета жидкость. Применяют ее при лечении инфицированных ран, ожогов, гнойничковых поражений кожи, маститов, трещин сосков. При лечении заболеваний уха, горла и носа предварительно разводят водой в соотношении 1 к 10, раствор этот хранится сутки. Настойка зверобоя входит в состав препарата капситрин, который назначают для растираний радикулитах, болях в мышцах, суставах. Особенно широко зверобой применяется в смеси с другими лекарственными травами. Из зверобоя можно приготовить чрезвычайно ценные зверобойные масло, которым лечат ожоги, раны, язвы, гнойные и другие поражения кожи и слизистых оболочек, Накладывает в виде компрессов. Свежие столченные листья и цветки зверобоя прикладывают к ранам и язвам, что способствует их заживлению. Настой готовит из расчета одна столовая ложка сухой измельченной травы. на один стакан крутого кипятка, настаивают два часа, процеживают и пьют по одной трети стакана три раза в день за полчаса до еды. Для приготовления отвара берут одну столовую ложку сухой измельченной травы на один стакан кипятка, суточная доза, варят 10-15 минут, выпивают в течение дня за три приема, за 30 минут до еды или через полтора часа после нее, Траву зверобоя можно заваривать и пить как чай, который имеет лечебные и тонизирующие действия. Для получения зверобойного масла 500 грамм свежей травы растения или только цветков заливают половиной литра белого вина и одним литром миндального, льняного или подсолнечного масла выдерживает три дня. после чего в течение двух-трех часов выпаривают вино на слабом огне, а затем настаивают две 3 недели в темном месте, фильтруют и получают масло темно-красного цвета, которое применяют не только наружу, но и внутрь, например, при язвенной болезни желудка, по одной столовой ложке натощак в течение одного-двух месяцев. Масло можно приготовить и из сухой, истолченной в порошок травы, Для этого ее смешивают в соотношении один к двум с подогретым миндальным или другим, но миндальные предпочтительнее, маслом, и настаивают в течение трех недель, временами взбалтывая. Для приготовления спиртовой настойки сухую мелко измельченную траву настаивают на спирте или водке в соотношении 1 к 10 в течение двух недель. Принимает по 30-40 капель в небольшом количестве воды три раза в день при головных болях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желче-каменной болезни, циститах, ревматизме, геморрои. Ее можно использовать и для полосканий при заболеваниях полости рта, зева, для укрепления десен, а также для устранения неприятного запаха изо рта. Для этого чайную ложку настойки разводят в одном стакане кипяченой воды. Для приготовления мази одна часть настойки зверобоя размешивается с четырьмя частями растопленного сливочного масла. Зверобой используется не только как лекарственное растение. Его применяют в пищевой промышленности, как пряность при производстве вин и ликеров, для получения устойчивых красок, желтой и зеленой, из нейтральной вытяжки, розовой или красной. из горячего настоя.